Белые башни Лодька дожигал до углового дома, глянул на светившиеся окна бывшей своей комнаты. В ней жильки Сидоренки, детей у них не было. Вздохнул и свернул на улицу Дзержинского, которую строжило до сих пор называли иногда Садовой. За спиной сразу заглох шум неугомонной горки. Здесь была снежная тишина. Желтый светокошек выявлял, и снежные шарики, застрявшие в низкорослых кустах. Они были похожи на белых, озявших печук. Над крышами уходили в небо за громады тополей. Внизу они были хорошо различимы, а выше растворялись в звездной темноте. Звезды были белые и переливчатые, не менее яркие, чем уличная лампочка на углу. Стоял морозец, подшитые валенки поскрипывали. Лодька успокоился, перестал огорчаться из-за борьки. Через квартал свернул налево на Урицкого. Когда не было снега, здесь тянулись деревянные мостки-тротуары, но сейчас они все были завалены сугробами. Приземистый дом, у которого Лодька пять лет назад познакомился с Юриком Кошельковым, утонул в снегу ниже подоконников. Окна светили через кромку снега робко, виноваты. Дом был длинный, окон около десятка. На карнизах в завитках тяжелой резьбы белели снежные сгустки. Рельеф резьбы выделялся четко, потому что неподалеку светили на столбах сразу две лампочки. Они освещали и накатанную санями дорогу, машины здесь ходили редко. Лодька вспомнил, как в сентябре здесь двигалась под оркестр цирковая вереница, и как ловкий униформист поставил девочку в балетном платьице на седло серебристого коня. Теперь подумалось... Хотелось так думать, что девочка была похожа на Стасю. Вот уже вспомнился, не кстати, Борька. Его тогдашний хлопок по плечу. Белая лошадь, горе не мое. Юрик сказал бы иначе. Белая лошадь, горе полам. Откуда ты знаешь, что он сказал бы нынче в этом году? Спросил себя Лодька. Знаю. Ты так думаешь, потому что после той встречи никогда его не видел. А он вырос и, наверное, стал совсем другим. — Может, и не стал, — сердито возразил себе лодька. — Зачем ему делать с другим? — Но ты же сделался. — Я, ну, не во всем же. Показалось, что рядом проявился, как на туманной фотографии, босой пацаненок в матросском костюме и пошел, не проваливаясь по мягким верхушкам сугробов справа от тропинки. Прежде всего лодька испугался. — Ты же простудишься. — Не-а, беззаботно, — сказал Юрик глянул сбоку и осторожно спросил, «А почему ты решил, что я должен вырасти?» «Ну, все же растут, вот и я. Ты это ты. А я, ты же про меня ничего не знаешь, Тут меня уже давно нет». «Нет!» — ошарашенно крикнул Лодька. «Ты что? Ты, наоборот, есть, ты есть, хоть какой, но ты есть, что ты выдумал?» Я пошутил, опять улыбнулся Юрик. «Не бойся!» — и растаял. «У Лодьки прыгало сердце, придумается всякая фигня!» Он торопливо прошагал до конца квартала и свернул на улицу Челюскинцев. Слева потянулся зубчатый дощатый забор Ленинского сада. За ним поднималась горбатая крыша промерзшего, никому в поруни, нужного летнего сада. Над крышей возвышались, уходили в ночь опушенные и березы. Учитель рисования Александр Павлович на уроках часто рассказывал, что здесь до революции вместо сада был бульвар, Вот почему сад такой странный. Несколько длинных рядов столетних берез бульвар носил имя Спаски, и улица, вдоль которой он тянулся, была тоже Спаской. Белокаменная церковь с похожими на шахматные фигуры башнями назвала Спаской, от нее пошли все эти названия. Спаскую церковь лодь любил больше всех городских строений, даже больше Знаменской церкви на улице Симакова. Знаменская была праздничной, как бы уверенной в себе, несмотря на подозрительные отношения советской власти к религии. Там шли регулярные службы, и случалось даже, что звонили колгола. А в Спасской лодька ощущал какую-то скрытую обиду. Или не обиду даже, а сдаенную печаль. С церкви были сняты кресты, в нее никто не ходил с молитвами, ей было считать себя храмом. Правда, ее не сделали складом или какой-нибудь паршивой мастерской, как другие бывшие храмы. Там работала областная библиотека, но все же это было не то. Хотя библиотеку Лодька тоже любил. Иногда он ходил сюда с мамой, чтобы выбрать какую-нибудь книгу. Школьников в эту взрослую библиотеку не записывали, вот приходилось пользоваться маминым абонементом. Ма, ну, давай сходим, а то уже все прочитал. Вот и прекрасно. Подольше посидишь над математикой. Да не посижу я над ней подольше. Я уж оттупил от этих квадратных корней в кубе. Почему не сходишь с Ты что ли забыла? Он в командировке до февраля. Мучение ты мое. Недавно мучение усмотрел на выставочной полке пылающий остров в полустертой, но хорошо различимый, приключенческой рамке. Тот самый, который вознамерилась было отобрать помешанную на своей алкбель геометрии Варвара. Вот скандал-то был бы. Зубами вцепился. Теперь память, опрочитанная лишь до середины книжки, грела душу отдельно от всех других памятей и неприятностей. Вот приду, вот залягу. А пока домой не хотелось. Лодька не спеша вышел на угол Ленинской улицы к деревянным воротам и кассам сада и запрокинул голову. Он видел этот храм, все равно храм, эту башню, тысячи раз. С первых дней оказался в Тюмень. Сперва в кухонном окошке дома, который сделался его Лодькиным домом, потом со двора и со стрелки, встающую в отдалении над кривым забором улицы Дзержинского, то на фоне безоблачной синевы, то в пасмурной дымке, то среди сизых грозовых нагромождений. Видел из окон своей начальной школы, которая стояла совсем рядом с церковью. Видел он ее, плывущую среди мелких кудрявых облаков, и в памятный весенний день, когда рядом с ним, с несчастным, раздавленным бедами севкой, возник папа. Господи, пусть это случится снова, Господи, пусть он вернется опять. Белая церковь мягко впитывала в себя рассеянный свет недальних фонарей, окошек и нависающих, как люстры, созвездий. Узорчатый фасад с окнами, в глубоких нишах, чешуйчатыми башенками и маковками казался вылепленным из мерцающего плотного тумана. А двухъярусная башня с широкими проемами и похожими на елочную верхушку шпилем висела в небе словно сама по себе, вроде бы плыла даже навстречу лодке, как тогда весной. И еще, Господи, пусть с Юриком не случится никогда ничего плохого, и пусть у Борьки в голове малость убавится всего такого то сам не понимает, что делает, что мелет языком. Сидевший под башней седой старик с белой растрепанной бородой и в широкой тельняшке смотрел спокойно и снисходительно. Ему было не привыкать к севкиным, лодькиным просьбам, порой жалобным и слезливым, порой испуганным и путанным, а порой к сбивчивым словам благодарности. Он никогда не обижался на лодьку. С чего это? Бог будет обижаться на бестолкового пацана. Но всегда ли он считал нужным помогать этому безалаберному мальчишке? Но всегда и не надо, только самым главным. Я ведь никогда не прошу всякую ерунду. В самом деле, смешно, если он стал просить у старика коньки дутыши, велосипедли пятерки на экзаменах. Вот Аборкин все-таки решился просить, потому что, друг, это разве ерунда?» Лодька вспомнил, как еще год назад делился с Борькой своим планом построить из картонной и ватмана макет Спасской церкви, чтобы ночью, при падающем из окна фонарном свете, маленький храм на полке выступал из полумрака казался частью того города, который Лодька не раз видел в своих снах. То есть про город Лодька Борису не сказал, но тот и так поддержал идею. Однако идей у них у двоих возникало множество, а на следующий день энтузиазм угасал. Так же в этот раз. Однако Лодька не забыла о своих планах совсем, иногда встряхивался, а хорошо бы. И сейчас встряхнулся опять. Если потратить Борькину пятерку на материал для макета, здесь не будет никакой унизительности. Наоборот, деньги пойдут на их общее дело, и это дело может забыть то, что случилось нынче и о чем Борька, наверное, уж не вспоминает. Магазин «Когиз» с отделом канцтоваров был в двух кварталах. Работал он до семи часов, а сейчас, наверное, не было и шести. И взбодрившийся лодька сжигал по улице республики. Он купил в «Когизе» альбом для черчения с твердыми ватманскими листами, бутылочку кодорского клея, две картонные папки. Осталось чуть больше рубля. Борька потратил сдачу на общую тетрадку в зеленой лидериновой корочке. Подумал, что, может быть, в ней такой летний начнет, наконец, без задержки писаться сложившаяся в голове повесть тайны Изумрудного залива. Вот прийти сейчас домой, сесть к столу, открыть первый лист, и все пойдет как надо.